Мертве свит, мертвое лето. Так дунька-то, даром что под 90 лет старухи, с постели только в уборную вставала, а тут аж на крыльцо выползла. Перекосила ее всю, рожа крива, что у лишачихи какой. И что говорит, избу мою делить удумали ироды. Я, говорит, еще вас всех переживу. «Не видать вам домовины моей, так и знайте!» Клюкой замахнулась да с крыльца-то и грохнулась. Не держали ноги уже, видать. На третий день и схоронили, Господи спаси. «Вот такая наша жизнь-то деревенская Максимка. Сегодня живем, а завтра помрем. Ты кушай, Шанешку, кушай. Я сейчас еще молочка тебе налью». «Спасибо, бабуль». Улыбнулся Макс и потянулся за еще одним пирогом. Он действительно проголодался с дороги, да и утомился изрядно. В заложье давно перестали ходить автобусы, и добираться пришлось на попутках, а последние несколько километров и вовсе пешком по грунтовой дороге через поле. Благо, погода стояла сухая и колею не размыла дождями. А то вообще без болотных сапог было бы не пройти». Бабушка же давно не видевшая внука и явно не избалованная общением своей глухомани все говорила и говорила одну за другой пересказывая деревенские новости, заключавшиеся в основном в том, кто из односельчан когда и при каких обстоятельствах умер. сколько годов-то ты уж не приезжал, а, Максимка? Бабушка поставила перед внуком пузатую чашку с молоком. «Объемом, наверное, не меньше литра». «А то я совсем старая стала. Ничего не помню. А тут, вишь, у нас каждый день одно и то же. Время не считаем». «Ну, десять лет будет, получается», — задумался парень, отметив про себя, что Зинаида Григорьевна действительно сильно сдала за прошедшие годы. «Видно, что управляться с хозяйством ей уже непросто». Потому он, собственно, и приехал этим летом в родную деревню, где не был с самого окончания школы, чтобы помочь старушке привести дела в порядок. «Десять лет! Надо же!» Бабушка покосилась на висевший на стене календарь за позапрошлый год, на котором какой-то районный депутат с лицом за булдыги торжественно обещал поднимать пенсии и строить новые дороги а будто вчера еще к пруду рыбалить бегал в дырявых штанах. То-то я смотрю, как вырос-то. Уезжал пацан пацаном, кожа до кости, а сейчас вон, мужик здоровый, как пельмень. Такие, как ты, девкам нравятся. — Да ладно, ба, какой я здоровый! — рассмеялся Макс. — Ты скажи лучше, чего там у тебя с крышей? — Течет где-то, — говорила. «Может, я сейчас и слазаю, посмотрю?» «Гляди, чего удумал!» Сплеснула руками баба Зина. «Куда ночью-то?» «Так ведь светло еще!» Попытался было возразить внук. «Ну и что? Сейчас, почитай, чуть не до утра светло будет. я неделя на дворе!» Лицо бабушки приняло то самое выражение, при котором даже ее ныне покойный муж Дед Макса Микулай Авлеевич не решался с ней спорить. «Время-то одиннадцатый час. Давай лучше дай-дай да спать ложись. Утро вечера мудренее. Я тебе в маленькой комнате постелила уже». «Ладно, и то правда», — согласился парень, чувствуя, что усталость и в самом деле берет свое. «Завтра тогда». «Вот и славно». Удовлетворенно кивнула Зинаида Григорьевна и пододвинула к внуку тарелку с шаньгами. — А ты, кстати, Федьку Симохина помнишь, который у околицы со стороны поля жил? — Так вот, его иная жена о прошлом годе. Уснуть на новом месте с непривычки было непросто. Знакомый с детства и уже полузабытый ныне дом теперь казался Максу чужим, В его слегка влажноватом, пахнущем землей и деревом воздухе вместе с ночной тишиной разливалось какое-то напряжение, словно бы изба тоже забыла своего давнишнего жильца и теперь настороженно присматривалась, принюхивалась к нему, как огромный деревянный зверь, пытающийся понять, кто же такой внезапно пробрался в его утробу. Когда-то в этом доме жила вся большая семья Анчутиных. Сам Макс, его старшая сестра Марина, их родители и бабушка с дедушкой. Самая обычная, ничем не примечательная деревенская ячейка общества. Но судьба сложилась так, что вот уже несколько лет баба Зина обитала здесь одна. Сначала отец, запойный алкоголик, зарезал по пьяни случайного собутыльника – изгинул сгинул где-то в северных лагерях. То ли сам повесился в камере, то ли помогли. Потом Марина, сразу же после школы, уехала учиться в Екатеринбург и больше в заложье не появлялась, только звонила иногда. Макс скучал по сестре. У них были на редкость хорошие отношения, но он и не думал уговаривать ее остаться. Даже будучи школьником, прекрасно понимал, что из той дыры которую представляла из себя их деревня, нужно вырываться как можно скорее. И сам при первой же возможности планировал сделать то же самое. Следующее семейное гнездо покинула мать. Молодая, в общем-то, еще женщина, она неведомо где познакомилась с каким-то заезжим китайцем и отправилась строить личную жизнь в далекую провинцию Хубей, оставив сына на попечение деда и бабки. Те хоть и любили внука, но тоже понимали, что единственная перспектива для него здесь – это пойти по стопам отца. Поэтому поддержали его в намерении поступить в университет в Петербурге и даже неплохо помогали деньгами первое время. А потом умер дедушка. И Зинаида Григорьевна осталась один на один с нелегкой сельской жизнью, слишком большим для нее одной домом и солидным приусадебным хозяйством, к текущему моменту, конечно, пришедшим в полный упадок. Макс же, оказавшийся в большом незнакомом городе за полторы тысячи километров, тоже жил совсем не в тепличных условиях и только сейчас смог более-менее наладить свои дела, чтобы выбраться на родину на месяц-другой. Погрузившись в воспоминания, парень начал понемногу дремать, не отключаясь пока что полностью но уже постепенно теряя связь с действительностью и мешая мысли в голове с обрывками подкрадывающихся из темноты сновидений. Вот всплыл перед закрытыми глазами образ отца, валяющегося в обнимку с пустой бутылкой на траве у забора. Вот промелькнула картина школьного урока у их совсем маленького, состоявшего всего из нескольких пацанов и девчонок 9 А, и крупным планом, Сидящая за первой партой одноклассница с редким именем Аида, в которую Макс в те годы был тайно влюблен. Ее длинные угольно-черные волосы почему-то были мокрыми. Вот будто дедушка появился в дальнем углу комнаты в какой-то старомодной долгополой белой рубахе, постоял немного, глядя на спящего внука, попыхтел своей неизменной беломориной и ушел в стену. А вот откуда-то издалека, со стороны пруда, через распахнутое из-за духоты окно, долетели обрывки песен, заунывно выводимой хором высоких женских голосов. О чем они пели, было не разобрать, кроме постоянно повторяющихся байда-люли. Но песня навевала щемящую тоску и одновременно спокойствие, окутывала с ног до головы, словно болотной тиной, утягивала куда-то в черно-зеленую бездну и подавляла всякое желание сопротивляться сну. Под эту странную колыбельную Макс не заметил, как провалился в мир грез окончательно. Утро встретило яркими солнечными лучами, бьющими прямо в окно, рассеивая ночные мороки и обещая очередной ясный и жаркий день. После завтрака бабушка отправилась пропалывать грядки, уже зарастающие сорняками, несмотря на ранний сезон, а Макс пошел осматривать предстоящий фронт работ, пока еще не ударило дневное пекло. В этом году лето было ранним, жара пришла еще в начале мая, а сейчас, месяц спустя, и вовсе полностью вступила в свои права. Дождей не было, Из-за засухи огород требовал постоянного полива, а оттаскать здоровенную лейку бабе Зине было тяжело, и внук хотел протянуть ей шланг от скважины, чтобы упростить процесс. Кроме того, он планировал залатать крышу, починить забор, поколоть дрова и перетаскать их с улицы в пристройку. В общем, дел ожидалось более чем достаточно. Двор оставлял гнетущее впечатление». Новенькие когда-то бревна и доски потускнели и поросли лишайником. Ограда покосилась. Калитка не закрывалась до конца и болталась на одной петле. Хлев, в котором когда-то блеяли козы, мычала корова и доживал свой век старый дедов конь по кличке Чуд. Теперь стоял пустым. И был весь затянут таким толстым слоем многолетней паутины, что в ней, казалось, могла запутаться не только муха, но даже и какая-нибудь из бабушкиных кур, единственной живности, еще оставшейся у нее. Сам дом выглядел не лучше. Зинаида Григорьевна пользовалась только двумя комнатами, а в оставшиеся даже почти не заходила. И там царствовала пыль, плесень и горы старых ненужных вещей. В бывшей комнате родителей, теперь превращенной в кладовку, Максу привиделось в полутьме какое-то движение, будто бы куча хлама из одного угла быстро перебежала в другой. Проверять, что это было, ему почему-то не захотелось. Парень думал было залезть на крышу, но с этим возникла проблема. Старая приставная лестница совсем сгнила и грозилась обломиться под его весом, так что он решил сколотить новую, Благо, подходящих для этого деревяшек во дворе хватало, а инструменты были под рукой. За этим занятием его и застала вернувшаяся с огорода бабушка. «Вот молодец, Максимка! Уже делом занят! А ты чего рубаху-то с длинным рукавом напялил? Жарища штака стоит! Сопреешь! Возьми вон тельняшку дедову, аккурат будет!» «Да не, бабуль, мне не жарко!» Украдкой смахнул пот со лба внук. «Я так, чтоб за нос не насажать». «А, ну смотри сам тоды, А я супга нашить пошла. Как готово будет кликну». Баба Зина скрылась в избе и вскоре загремела кастрюлями. На самом деле, Максу действительно было жарко в его клетчатой рубахе в стиле канадского лесоруба, ведь столбик термометра, висящего на крыльце, уже почти подползал к 30 градусам, но он не хотел, чтобы бабушка видела уродливые розовые шрамы, толстыми гусеницами пересекающие его запястья, зажившие, но все еще бросающиеся в глаза. Совершенная полтора года назад пьяная попытка суицида на фоне тяжелой депрессии, чудом успевший вовремя вызвать скорую приятель, шутки санитаров, кативших истекающее кровью тело на больничной каталке, по бесконечно длинному коридору. Лечение в психиатрической клинике и сильнодействующие препараты, которые Макс должен был постоянно принимать, чтобы не вернуться обратно к тому же состоянию, это явно не то, о чем следовало знать и без того слабой здоровьем пожилой женщине. Лучше уж он потерпит жару. Остаток дня прошел незаметно. Тяжелая работа и сытная бабушкина еда – Сделали свое дело. На сей раз Макс уснул почти сразу, лишь только коснувшись головой подушки, и никакие гипногогические видения его больше не посещали. Правда, засыпая, он снова услышал пение, такое же, как и вчера, только как будто бы более близкое. На сей раз удалось даже разобрать больше слов, что-то вроде «Тебе сделаем гробок из осиновых досок», «Поплачем, воям в могилу зароем». «Интересно, снится мне это или правда кто-то где-то поет?» Успел подумать парень и в следующую секунду вновь погрузился в густой болотно-зеленый туман дремы. На утро никаких особых срочных дел не было, и Макс решил немного прогуляться по окрестностям, вспомнить детство. Позавчера он толком не успел рассмотреть деревню, Я вчера вообще со двора не выходил. «Токма в лес не суйся, напутствовала его бабушка. «Клещей прорва! И по полям не броди долго. Лучше до полудня возвращайся, а то напечет голову. Видишь, солнце-то как жарит. Не дают дожжа покойнички». «Ага», — кивнул тот. «Слушай, ба, а что, тут у вас праздник какой-то?» Я вроде слышал, девки ночью песни пели. «Да какие тут девки!» Махнула рукой баба Зина и почему-то отвернулась, уставившись в сторону видневшейся за огородами Ивовой рощи. «Все разъехались. Одни старухи да алкаши остались. Почудилось тебе, наверное. Али радио кто-то включил?» «Ну да, наверное», — согласился парень, и толкнул расхлябанную калитку, выбираясь на залитую утренним солнцем деревенскую улицу. Заложье, и раньше-то не бурлившее жизнью, десять лет спустя и вовсе представляло из себя печальное зрелище. Как вскоре выяснилось, подворье Зинаиды Григорьевны было далеко не самым запущенным здесь. Половина домов стояла заброшенными, зияя пустыми глазницами выбитых окон и снятых с петель дверей. Макс всегда удивлялся, как быстро разрушаются жилища, оставшиеся без хозяев. Как-то раз во время поездки по Карелии ему доводилось бывать в месте, где люди жили еще два десятка лет назад, а сейчас там оставалось лишь поросшее бурьяном поле без каких-либо признаков строений. Вот и здесь, скорее всего, когда-нибудь будет так же. Первым пунктом в составленной для самого себя экскурсионной программе по местным достопримечательностям у Макса значилась его бывшая школа, благо идти до нее было совсем недалеко. Не то чтобы он питал к ней какие-то особенно теплые чувства, скорее даже наоборот. Учиться в подобном месте весьма непросто, когда ты типичный гик-ботаник, насколько это возможно для села, а твои одноклассники столь же типичные гопники да и учителя немногим лучше. Однако школа закрылась несколько лет назад, когда в ней совсем не осталось учеников, и теперь давнишний выпускник испытывал нечто вроде удовлетворения при мысли о том, что увидит на месте «проклятой богадельни», как он ее называл тогда лишь голые стены». Впрочем, позлорадствовать не получилось. Опустевшее здание скорее навевало тоску, своим облупившимся фасадом, отвалившимися кусками шифера, в изобилии валявшимися вокруг битыми стеклами и гнетущей тишиной, нарушаемой лишь далеким собачьим лаем догудением гудением насекомых. Скособоченная деревянная дверь была распахнута настежь. Поднявшись по выщербленным ступеням и войдя внутрь, тихо, осторожно, словно в комнату, где лежал покойник, Макс понял, что больше не испытывает ненависти ни к школе, ни к бывшим соученикам, хоть среди них и попадались порой настоящие ублюдки. Тот этап его жизни закончился давным-давно и больше никогда не вернется. Видимо, ему действительно нужно было приехать сюда и встретиться с прошлым лицом к лицу, чтобы осознать этот факт. Да и кроме того, было же в той реальности и что-то хорошее, Вот Аида, например. Внутри ждала примерно такая же картина, что и снаружи. Предприимчивые односельчане вынесли все, что не приколочено, а остальное попортили, и антураж мертвого храма знаний состоял в основном из сломанных парт и гор пустых бутылок из-под водки. Добравшись до помещения, бывшего когда-то кабинетом биологии, а ныне напоминающего постапокалиптические руины из какого-нибудь Фоллаута, Макс уселся на подоконник, единственное более-менее чистое место, и с наслаждением закурил. Раньше он дымил не переставая, но после психбольницы, где за сигареты нужно было мыть полы и выносить утки за обмочившимися стариками с деменцией, почти бросил, лишь изредка ради эстетики позволяя себе расслабиться подобным образом. Именно в этом кабинете и почему-то только в нем Максу время от времени удавалось сесть с Саидой за одну парту, иногда соприкасаясь с ней коленями во время урока и каждый раз вздрагивая от этого прикосновения. В принципе, они иногда общались в школе и даже за ее пределами. Пару раз пили пиво вместе, но никакого романтического интереса девушка к нему не проявляла, а сам он не решался признаться в своих чувствах. Они задолго до выпуска она начала встречаться с Вовкой Лопатиным, откровенным Муркой на пять лет старше, которому ничего не стоило бы ткнуть конкурента за точкой, узнаю он о чем-то подобном. Так что вся история любви закончилась, не успев начаться. Позже, уже в Питере, Макс пытался было найти одноклассницу в социальных сетях, но поиски ни к чему не привели. А с другими выходцами из заложенской школы Он контактов не поддерживал и узнать у них ничего не мог. Задумавшись, парень затянулся слишком глубоко и закашлялся. С непривычки даже закружилась голова. Поплывшее зрение на секунду придало облаку сигаретного дыма зеленоватый оттенок. И сквозь него проступило лицо Аиды, широко распахнутыми глазами и раскрытым в немом крикертом. Размытое, и словно бы находящаяся за толстым полупрозрачным стеклом или под слоем мутной воды. Поморгав немного, Макс избавился от наваждения, продышался, затушил бычок о подошву кроссовка и направился к выходу. Желание находиться здесь резко пропало. Этот гештальт можно было считать закрытым. От разрушенной школы новоиспеченный деревенский сталкер так и не встретив по пути ни одного человека, спустился по узкому проулку к пруду, большому, километра полтора шириной и втрое больше в длину, глубокому, на середине до дна было около 20 метров, но почему-то не имеющему названия. Местные жители называли его просто прудом, даже скорее с большой буквы, пруд. С одной стороны к водоему в этом месте почти вплотную примыкали огороды, в основном брошенные хозяевами и затянутые бурьяном, а на другом берегу раскинулась густая роща, из которой доносились крики куковавших перебой кукушек и трели каких-то более мелких птиц в изобилии гнездившихся там. Сюда Макс в детстве ходил на рыбалку, сначала с отцом, пока тот еще не окончательно спился, потом с дедом, а дальше все чаще один. Рыбы тут было много, в основном карпы, выраставшие порой до огромных размеров. Юный рыбак однажды лично видел, как сосед вытащил этакого поросенка килограммов на 15, а по слухам где-то в глубине и вовсе обитали чудовища в человеческий рост. Дедушка говорил, что здешний карп на самом деле хищник и отъедается до таких габаритов, пожирая собственных мальков, а иногда и обгладывая тела утопленников. Внезапно со стороны ближайших ивовых зарослей, далеко вдающихся в воду и касающихся ее кончиками ветвей в нескольких метрах от берега, раздался громкий всплеск, как будто в воду упало что-то тяжелое и послышалось гнусавое, булькающее хихиканье. Парень вздрогнул от неожиданности и непроизвольно выругался, поскользнувшись на все еще влажной от утренней росы траве. Что-то он, кажется, немного перенервничал после всех этих флешбеков, которых за сегодня уже успел наловить целую гору. Должно быть, это просто крупная рыба нерестится где-то поблизости. Сейчас ведь как раз сезон, а звук, похожий на смех, издает самка кукушки, откликающаяся на призыв самца. Это Макс знал, все-таки вырос в деревне и неплохо разбирался в местной живности. Но все же на обратном пути, удаляясь от берега, он старался не оборачиваться. Почему-то никак не хотело пропадать возникшее вдруг ощущение чужого взгляда в спину, а в голову навязчиво закрадывались мысли о том, что кукушка кричит по-другому, а этот хохот был слишком уж похож на человеческий. От пруда пыльная дорога, петлявшая среди посеревших от времени изб и огибавшая развалины местного дома культуры, заброшенного еще в девяностые годы, привела путника к деревенскому кладбищу. Макс хотел посетить могилу деда. Он был искренне привязан к старику и очень жалел, что так ни разу и не успел приехать повидаться с ним. Но известие о смерти пришло, как всегда, в самый неожиданный момент, когда казалось, что впереди еще много времени, и уж в следующем-то году обязательно получится. Так что теперь оставалось только прийти почтить память старшего родственника, да поставить к его надгробию рюмку специально для этого купленной еще в городе Водки. Кладбище располагалось чуть в стороне от домов, в березовой роще на пригорке. При взгляде на него парню вспомнились дедушкины рассказы о священных рощах, кереметях, в деревьях которых, по преданиям, обитали души еще не родившихся и уже умерших людей. Было оно совсем небольшим, на то, чтобы обойти весь погост по периметру неспешным шагом, понадобилось бы минут пятнадцать от силы. Казалось, кладбище будто бы даже стало еще меньше с тех пор, как Макс был здесь в последний раз. Удивляло почти полное отсутствие свежих захоронений, ведь, судя по рассказам бабы Зины, за прошедшее десятилетие в заложье перемерла куча народу, а большинство надгромных памятников выглядело так, словно стоит здесь давным-давно. Вот могила деда Серафима, Бабушкиного двоюродного брата, на похоронах которого довелось побывать десятилетнему Максимке. Вот покосившийся деревянный крест соседки Алевтины Семеновны, тоже умершей в те годы. Вот еще знакомые с давних лет имена и проржавевшие овалы с черно-белыми фотографиями. Табличек с более-менее поздними датами, среди них было от силы несколько штук. Через несколько минут Макс добрался по заросшей лопухами тропинке до закрепленного за их семьей участка, где, скорее всего, и должен был быть похоронен дедушка. Но его там не было. Там вообще ничего не изменилось за время отсутствия внука. Разве что еще больше поросла мхом старая скамейка, да облупилась синяя краска с деревянного столика, на котором бабушка оставляла на радуницу кашу и вареные яйца для покойников. Прадед, прабабка и прочие родственники, отошедшие в мир иной еще до рождения стоявшего сейчас у их могил потомка, оставались на прежнем месте, да и некуда им, собственно, было деваться оттуда, а вот дед, похоже, нашел свое последнее пристанище где-то еще». На всякий случай Макс дважды прошелся по всему погосту, заглянув даже в самые дальние его закоулки с захоронениями 20-30-х годов. Но поиски оказались безуспешными. Пришлось возвращаться ни с чем. Обратный путь он решил срезать. За ложью располагалась буквой «Г» и от кладбища можно было напрямик добраться почти до самого бабушкиного дома через поля. Солнце к этому времени уже почти вошло в зенит и изрядно припекало. Близился полдень. Идти стало тяжелее из-за жары и надоедливых слепней, нещадно атаковавших открытые части тела, так что пришлось сорвать ветку полыни и беспрестанно отмахиваться от жужжащих кровопийц. В густой траве, вымахавшей уже выше колена, тут и там пиликали перепелки, В небе кружил большой черный коршун. Дорогу перебегали мыши-полевки, гудели мохнатые, похожие на медвежат-шмели. Кто-то от кого-то прятался, кто-то кого-то ел. Поле жило своей жизнью. И вдруг резко наступила тишина. Погрузившийся в раздумья, Макс не заметил, в какой именно момент это произошло. Просто где-то на середине пути Внезапно понял, что не слышит больше ничего, кроме собственных шагов и собственного же дыхания. Ни птиц, ни насекомых, ни приглушенных расстоянием петушиных криков со стороны деревни. Даже вездесущие оводы куда-то пропали. Слабый ветерок, вяло шелестевший до этого верхушками трав, теперь стих полностью, и даже самые тонкие былинки застыли в неподвижности, словно нарисованные на фоне нестерпимо яркого неба, в котором больше не было ни коршунов, ни облаков, только раскаленное пульсирующее солнце, которое, казалось, с каждой секундой все больше увеличивалось в размерах. Чувство неясной, но очень навязчивой тревоги зашевелилось где-то под ребрами, заставив парня ускорить шаг. Через минуту он уже почти бежал, подгоняемый волнами ощущения нереальности происходящего, словно бы смотрел кино с собой в главной роли и не мог понять, кто он на самом деле. Тот, кто сейчас неуклюже ковыляет по узкой разбитой колее посреди полуденного поля, или тот, кто наблюдает за ковыляющим откуда-то со стороны, скорее даже сразу со всех сторон, с неба и из-под земли одновременно. Он все еще Максим Анчутин, бывший студент СПБГУ, приехавший на лето к бабушке в деревню? Или, может быть, он вот это самое поле? Или это солнце? А может быть, он просто спит, и ему все это снится? Если так, то надо проснуться, тогда все станет понятно. Макс резко затормозил и влепил себе хлесткую пощечину – потом еще одну и еще. Проснуться не получилось, но дереализация немного отступила. Вокруг все так же царила давящая неподвижная тишина, а деревня будто бы не приблизилась ни на шаг. Ближайшие дома по-прежнему маячили примерно в километре впереди. Сердце бешено колотилось в груди, словно собираясь выпрыгнуть наружу и улететь. Перед глазами плыли разноцветные бесформенные пятна. В траве слева от дороги вдруг что-то зашуршало, словно там пробежал кто-то маленький и легкий, а следом похожий шелестящий звук, казавшийся совершенно неуместным в окружающем безмолвии, раздался прямо за спиной. Обернувшись, парень увидел, что сзади, со стороны кладбища, к нему медленно движется вращающийся вихрем полевой столб, высотой почти с человека. Одновременно откуда-то сбоку послышался звонкий смех, как тогда на берегу пруда, только в этот раз на крик кукушки он уже не походил совершенно. Не выдержав, Макс сорвался с места и припустил к заложью со всех ног. Воздух вокруг стал густым и плотным, словно вода, Продираться через него было буквально физически тяжело, а земля под ногами, напротив, размякла, превратившись в зыбучий песок, в котором кроссовки так и норовили завязнуть. Расстояние до испы огородов сокращалось невыносимо медленно, но все же сокращалось. И когда обливающийся потом беглец пулей влетел на пустынную деревенскую улицу и остановился перевести дыхание, Ему казалось, что прошло уже не меньше часа, хотя на деле преодоление такого расстояния должно было занять от силы несколько минут. Однако и среди людских жилищ привычные звуки окружающего мира не спешили возвращаться. Не в силах больше бежать, парень медленно побрел в сторону дома, стараясь не думать о том, что будет, если и там вместо кудахчущих в сарае кур Растянувшегося на крыльце кота и суетящийся по хозяйству бабушки, его встретит лишь ослепляющая, выжженная хищным солнцем неподвижность и пустота, в которой за спиной ехидно рассмеется кто-то невидимый. Чужая реальность отступала неохотно, с сожалением выпуская жертву из своих мертвых объятий. Сначала вновь налетели слепни, один из которых жадно вцепился путнику прямо в щеку, но сейчас тот был рад даже такому, столь неприятному доказательству наличия жизни в округе. Потом зачирикали воробьи в кустах, заблеяла где-то коза, растрепал волосы резкий порыв ветра. А когда навстречу попался первый за весь день живой человек, кое-как стоящий на ногах матерящийся пьяница, тогда Макс в полной мере убедился – что находится в настоящем мире, а не в том полуденном. К счастью, дома у бабы Зины все оказалось в порядке, как обычно. Тревога отступила и стал казаться чем-то выдуманным. Парень даже удивлялся, что могло его так напугать ясным днем. А вот физическое самочувствие оставляло желать лучшего. Похоже, коже все-таки перегрелся и схватил тепловой удар тошнило. Голова раскалывалась от боли, сил совершенно не было. Так что Макс, под причитание бабушки, отправился отлеживаться в кровати. Ни о какой работе речи уже не шло. Лишь ближе к вечеру, более-менее придя в себя, он смог встать, чтобы натаскать воды и растопить баню. Помыться после такого дня не помешало бы. А после посещения парной, за ужином, Уже окончательно оклемавшись и с аппетитом уплетая вареную курицу со свежей огородной зеленью, решил, наконец, задать Зинаиде Григорьевне, давно мучивший его вопрос. «Ба, а где дедушка похоронен? Я что-то все кладбище облазил, так и не нашел его». «Ты что, на погост ходил?» — сплеснула руками бабушка. «Тьфу, дурень! Клещей поди нахватал!» Осмотрелся хоть в бани то Они страсть как злые сейчас. А деда твоего там знамо дела нет. Кто ж его на кладбище хоронить-то будет? Он же руки на себя наложил. Ч Чего? Макс аж поперхнулся курятиной. Он что сделал? А ты не знал, что ли? Баба Зина сочувственно покачала головой. Мать-то не рассказывала. Она ж даже на поминки приезжала из Китая этого своего. Я думала, скажет тебе. Ну, слухай-то «Вот же ж». Ничего не понимая, пробормотал парень себе под нос. Бабушка между тем продолжала. «Микулай, царствие ему небесное, последние годы немного того, умом тронулся. Голоса какие-то стал слышать, видеть что-то там». Ну и выпивать стал крепко под это дело. Не могу, говорит, без стакана заснуть, лезут и лезут в башку. Так по пьянке-то повздорил как-то раз с дружком своим, Генкой Кутеповым. Тот тоже от бутылки не отлипал. Не знаю уж, чего они там не поделили, но крепко разругались, месяц не разговаривали, а потом встретились как-то на улице, оба глаза залимши. И опять понеслась. Сначала лаялись, а потом давай друг друга мутузить, что угланы какие. Генка-то покрепче будет, ну и на накостылял микулашки. Тот приперся вечером домой, злющий, как собака. Нет, чтоб спать лечь, все ходит из угла в угол, да дружка бывшего костерит. Вот, говорит, сухую беду ему сделаю, тогда попляшет. Шуйтан, я думала, как всегда побузит, проспится, да успокоится, а он и правда ночью пошел до да воротах у Кутепова и удавился. Утром только сняли, уж синий весь был. Вот его в лесу-то и схоронили. Нельзя ж самоубивцев на кладбище. Агенка после этого тоже долго не зажился. Пожар у него был так вместе с домом и сгорел. «Ходят теперь оба, маются, поди, и на том свете друг дружке глотки рвут». «Пить», — только и смог ответить ошарашенный внук. Зинаида Григорьевна, обычно надух не переносившая матерной ругани, в этот раз сделала вид, что ничего не слышала. На некоторое время в доме воцарилась тишина, нарушаемая лишь тиканьем настенных ходиков. «А что за сухая беда?» — полушепотом спросил Макс, когда к нему наконец вернулась способность формулировать мысли. «Ну, говорят у нас так. Баба Зина рассеянно помешала остывший чай в кружке. Ежели кто на воде плохой смертью сгинул, то это мокрая беда, а на земле...» сухая. Что так, что так, все одно беда. Заканчивали ужин молча. Бабушка погрузилась куда-то в свои воспоминания, вытащенные из дальних закоулков памяти неожиданным вопросом внука, а тот пытался переварить полученную информацию. Получалось не очень. Когда молчание стало совсем уж неловким, Макс решил сменить тему. «Бабуль, а вот еще хотел спросить, может, помнишь Аиду Тимирову, которая со мной в одном классе училась? Не знаешь, случайно, как у нее дела?» Зинаида Григорьевна глубоко вздохнула, встала из-за стола, открыла дверцу висевшего у окна маленького настенного шкафчика и вытащила оттуда пузатую бутылку без этикетки с беловато-мутной жидкостью. Плеснув по половине рюмки себе и внуку, Уселась обратно, залпом выпила свою порцию, не закусывая, и только тогда ответила, глядя куда-то в стену. айка то Утопла она!» Еще не пришедший в себя после новостей о дедушке, парень вздрогнул, словно от удара током. Внезапно стало тяжело дышать, закружилась голова, да так, что пришлось схватиться за столешницу, чтобы не упасть. Как это? Глупо спросил он, пытаясь не потерять связь с действительностью окончательно. Да как? Снова вздохнула уже слегка захмелевшая Бабазина. Хахали ее, Вовка-то, говнюк тот еще был, прости, господи, пил, гулял, руки распускал. Она все одно хвостиком за ним бегала, дура, любила его. Да вот он-то ее не любил, он только моводку любил, да морду кому-нибудь начистить. Да брюхатил ее, да и бросил, сказал, мол, не нужна ты мне, да и вообще не от меня нагуляла поди, тоскуха. Айка неделю смурная ходила, слезы лила, а потом и вовсе сгинула. Три дня найти не могли. На четвертый только в пруду выловили всю в пиявках. На том берегу, у рощи, где омут. Глубоко там, не вынырнешь. Еще и ключи холодные бьют. Ох, беда, беда! На Вовку вся деревня волком глядела. Милицию его таскали, та да ничего не добились. Пропал он, в город сбежал, наверное, к дружкам своим тюремным. Только его и видели под лица. Вот такая история, внучек. Когда-то Макс имел серьезные проблемы с алкоголем, но сейчас уже давно не пил даже пива. С выписанными ему антидепрессантами и нейролептиками спиртное было категорически противопоказано. Однако в этот момент выпить захотелось нестерпимо, и противиться этому совершенно не было желания. Самогон оказался очень крепким, обжег глотку, в ушах сразу зашумело, но разливающееся по телу приятное тепло немного расслабило и вывело из состояния прострации. В голову закралась мысль о том, что неплохо было бы опрокинуть еще пару-тройку таких рюмок, на сей раз полных. «И что?» — нервно хихикнув, проговорил он. «Ее тоже?» — в лесу, как собаку, закопали. «А как еще-то?» Будто даже удивилась бабушка. Ты, Максимка, видать, совсем городской стал. Совсем жизнь нашу не помнишь. У нас же тут заложье-то, да и в других селах окрест, испокон веков было заведено. Тех, кто не своей смертью помер, на кладбище не хоронить, а то беда будет. Они ж свой срок не отжили. Не берут их на небо, и земля не принимает. Не лежится им. Куда таких на погост? Ощебе прикопают, да ветками заложат. Оттого и заложье. Пусть там по лесу бродят, а к людям не суются. А вот как забыли обычай этот, стали всех вместе класть, так видишь, что с деревней-то стало. Вымирает деревня. Осерчали родители. Не хотят под одним крестом с самоубивцами да пойцами лежать. Нельзя, нельзя так делать. Грех это. Зинаида Григорьевна перекрестилась на висевшую в переднем углу икону, настолько потемневшую от старости, что невозможно было уже распознать, какой именно святой на ней изображен. — Так что, Максимка, смотри, — продолжала она, — пока русалья неделя не пройдет в лес ни-ни, а лучше вообще до Иванова дня подожди и за деревню не ходи никуда. Им сейчас самое раздолье по земле-то шутовкам до да упырям. «Это дедушка, что ли, упырь?» Макс решительно не мог взять в толк, о чем бабазина вообще говорит. Мысли путались, переворачивались с ног на голову и отказывались выстраиваться в понятную картину. Тут ты, господи, типун тебе!» сплеснула руками бабушка. «Ты чего несешь-то? И я тоже, дура старая, к ночи такое поминаю. Все». «Давай закругляться, до да спать ложиться. Время позднее уже. Развели тут балаган с тобой». Внук не нашелся, что ответить. Этой ночью Макс снова долго не мог заснуть, ворочаясь сбоку бок от подставшее уже почти привычным заунывное пение, которое все-таки определенно существовало наяву, а не во сне. Видимо, и в самом деле кто-то из соседей включал по ночам странноватую музыку. По крайней мере, так хотелось думать. Навеянные бабушкиными рассказами, в голове один за другим вспыхивали фрагменты забытых детских воспоминаний. Он действительно слышал когда-то о могилах в лесу и даже видел их сам. Одинаковые простенькие надгробия из металлических прутьев, стоящие у обочин полузаросших лесных дорог, Часто без фотографией, фотографий, выкрашенные неизменной голубой краской. Такие можно порой встретить вдоль больших оживленных трасс, только там это, как правило, просто кинотафы, памятники, установленные в местах, где кто-нибудь погиб в аварии. А здесь выходят настоящие захоронения. Маловероятно, что на узкой колее среди елок, где машины ездят раз в неделю, мог кто-то разбиться. Вот, значит, откуда они там взялись. Парень был шокирован известием о сумасшествии и самоубийстве деда, которого всегда считал едва ли не эталоном здравомыслия, в отличие от непутевых отца с матерью. Но, по крайней мере, с его смерти уже прошли годы, и чувство потери было давно пережито. А вот Аида... Конечно, они никогда не были по-настоящему близки, Он для нее был просто одноклассником, в лучшем случае приятелем, а она для него объектом банальной подростковой влюбленности, канувшей в далекое прошлое. Однако сейчас Макса просто душила жалость к так бессмысленно погибшей девушке и злость на ублюдка Лопатина, испортившего ей жизнь. Не выдержав, в конце концов он встал с кровати, Прокрался на цыпочках на кухню, стараясь не разбудить бабушку, и влил в себя сразу целый стакан самогона, а потом еще и покурил в распахнутое окно, рассеянно вслушиваясь в бесконечное «Бай, люли-бай, хоть сейчас помирай». Только после этого удалось наконец погрузиться в беспокойный хмельной сон. На утро работа не спорилась. Сначала Макс заданул себе молотком по пальцу — потом разодрал коленку ржавый гвоздь, а потом чуть не провалился в выгребную яму в туалете, шарахнувшись от свалившегося прямо на голову жирного паука. Отвыкший от алкоголя организм мучило похмелье. Мысли постоянно возвращались к выпивке, и даже возможные последствия от сочетания с таблетками уже особо не пугали. Но в открытую пить при Зинаиде Григорьевне среди дня, да еще из ее же запасов, Ему было крайне неловко. Однако в его старом походном рюкзаке еще лежала та самая предназначенная для поминок деда бутылка водки, так и не оставленная на кладбище и до сих пор не открытая. Так что, промаявшись кое-как до обеда и все же решившись, парень прихватил рюкзак с собой, намотал на голову на манер банданы какую-то белую тряпку, чтобы снова не напекло солнцем, Клятвенно пообещал бабе Зине в лес Нини и вышел за ворота. На самом деле, как раз именно в лес он и собирался. Вчерашние бабушкины рассказы пробудили в нем некоторое любопытство, в особенности то, каким будничным тоном она говорила о встающих из могил мертвецах, словно какой-то неприятной, но вполне обыденной напасти, вроде засухи или вспышки энцефалита. Бабушка, конечно. Всегда была суеверной. Кормила домового, оставляла в чаще на пеньке кусок пирога для лешего, выполняла прочие нехитрые деревенские ритуалы. Но делала она это, скорее, просто потому, что так принято. И так делали когда-то ее родители, а не потому, что действительно верила, что кто-то, кроме птиц или мышей, съедает ее угощение. Однако в данной ситуации, похоже, все было более серьезно. И, кроме того, к этому явно имели отношение и другие жители заложья. Не одна же баба Зина копала в лесу могилы и хоронила всех умерших плохой смертью односельчан. Добираться предстояло довольно долго. Деревню с трех сторон окружали поля, а с четвертой — вода, и нужно было либо обходить пруд, за которым располагались тут и там разбросанные по холмам разных размеров рощи и рощицы, либо топать в противоположную сторону по полевым дорогам примерно в том же направлении, что и к кладбищу, только севернее. Там, километрах в трех, стоял уже настоящий густой лес, сначала в основном березовый, а дальше появлялось все больше хвойных, и постепенно начиналась глухая тайга. Макс выбрал второй вариант. До опушки путешественник дошел почти без приключений, Только однажды ему попалась навстречу странного вида незнакомая бабка, вся какая-то скособоченная, горбатая, и, несмотря на жаркую погоду, укутанная в толстую грязно-серую шаль по самые глаза. На его приветствие она никак не отреагировала, да и вообще, похоже, была немного не в себе и постоянно бормотала речитативом что-то неразборчивое, будто молилась или читала стихи, Коверкая при этом слова до неузнаваемости. Стахом глышти вих-вих, лахом кнышти, лих-лих, вехом гошти хынь-хынь, брехом сбожьте крынь, крынь. Донеслось до ушей Макса, когда старуха проковыляла мимо него. Голос у нее был низкий, почти мужской и от нее ощутимо пахло землей и грибами. В лесу стало немного прохладнее. Кроны деревьев давали какую-никакую тень, к тому же поднялся довольно сильный ветер, сдувающий надоедливых насекомых, а по небу забегали первые за несколько дней редкие облака. Понадеявшись на то, что все клещи попрятались от жары, Макс уселся прямо в траву, скинул рюкзак, вытащил из него бутылку и, поморщившись, Сделал большой глоток. Теплая водка была отвратительной на вкус. Не то что настоянный на травах бабушкин самогон, но свою задачу выполнила. Изнурительное похмелье постепенно отступило. Стало легче думать. Тревоги отошли куда-то на задний план. А еще через пару глотков опьяневший и осмелевший парень решил, что полностью готов к исследованию лесной чащи и поиску скрытых в ней тайн хоть и понятия не имел, что именно собирается искать. Неловко поднявшись, от долгого сидения на твердой земле затекли ноги, Макс направился дальше по дороге вглубь леса, слегка пошатываясь и насвистывая себе под нос привязавшийся мотив той жутковатой колыбельной, которую слышал теперь каждую ночь. Заблудиться он не боялся, полагаясь на компас. В любой момент достаточно было повернуть на юг, чтобы рано или поздно выйти в поля, а там уже мимо деревни не пройдешь. Колея петляла между деревьями, разветвлялась и постепенно все больше сужалась, превращаясь из худо-бедно проезжей, пусть и не для всякого транспорта, дороги в обычную пешеходную тропу. Лес тоже становился гуще и темнее. Березы и осины чередовались с разлапистыми замшелыми елями, постепенно вытягивающимися все выше и активно вытесняющими своих лиственных собратьев. Свернув пару раз на другие тропы, вскоре путник уже не мог сказать, с какой стороны он пришел, и двигался наугад, периодически останавливаясь, чтобы покурить и приложиться к бутылке. Когда в той оставалось уже не больше половины, солнце начало клониться к закату, а парень стал подумывать о возвращении, слева от дороги он увидел могилу. Заметить ее было непросто, она не бросалась в глаза, ведь на ней не было даже надгробия. Просто холмик земли, наподобие грядки в огороде, обложенный по периметру камнями и укрытый сверху пожелтевшим еловым лапником. Если бы не дешевый венок с грязно-белыми искусственными цветами, лежавший поверх всего этого, то случайный прохожий, скорее всего, сразу и не догадался бы, что перед ним чье-то последнее пристанище». Могила выглядела заброшенной и непосещаемой, но не слишком давно, судя по сохранности венка и веток. Рядом с холмиком валялся треснутый граненый стакан, полузасыпанный опавшей хвоей, а к дереву по соседству была привязана какая-то выцветшая тряпка с вышивкой. Макс присел на корточки, зачем-то протянул руку и потрогал пластмассовый цветок словно бы убеждаясь, что тот существует на самом деле. Только сейчас, пожалуй, он до конца поверил в эти дикие истории о похоронах в лесу. Хмель стремительно улетучивался из головы. На смену пьяной браваде под кожу вновь проникали тонкие иглы притаившейся было тревожности, а в мозгу один за другим всплывали вопросы, на которые не было ответов. «Кто лежит здесь?» Может быть, дедушка? Или Аида? Или кто-нибудь из соседей? Сколько еще таких безымянных могил разбросано в окрестных ельниках и березняках? Это же просто кладбище какое-то, а не лес. Почему в заложье до сих пор в ходу обычаи неграмотных крестьян 17 века? И эта волна самоубийств и нелепых случайных смертей, выкосившая, если верить бабушке, Едва ли не половину населения за последние годы. Не слишком ли много для маленькой деревни? Конечно, тяжелая жизнь в депрессивном регионе без каких-либо перспектив на будущее в принципе располагает к чему-то подобному, но не в таких же масштабах. С березы, на которой висела странная тряпка, сорвался пожелтевший от засухи лист и плавно, словно в замедленной съемке, опустился на могилу, падая, казалось, не меньше минуты. Внезапно Макс понял, что вокруг снова наступила такая же неестественная тишина, как тогда в поле. Этот лист был единственным видимым глазу движением замершего в неподвижности мира. Также стих ветер, смолкли пернатые, окружающее пространство не издавало ни звука, и только солнце, наполовину скрытое за деревьями, было не таким огромным и полило не так яростно. По спине парня пробежали холодные мурашки, и, пожалуй, лишь притупивший реакции алкоголь не дал ему сходу впасть в панику и броситься бежать, куда глаза глядят. Сориентировавшись по компасу, он быстро, насколько позволяла пересеченная местность с густой травой, валежником и колдобинами, зашагал в нужном направлении напрямик через лес, не тратя времени на поиски нужной тропы. Выбраться из резко ставшей негостеприимной чаще хотелось как можно скорее. Откуда-то сзади раздался отчетливо слышимый женский смех, усиленный лесным эхом. Путник не стал оборачиваться, только ускорил шаг. Птицы. Настойчиво, но безуспешно пытался он вслух убедить себя. Всего лишь птицы. Смех прозвучал снова, на сей раз где-то над головой, в кронах елей, а потом справа, у самой земли, под корнями. В стороне, за густыми кустами рябины, затрещали сухие ветки, ломающиеся под весом кого-то или чего-то невидимого, но очень тяжелого. Хынь, — Хынь-хынь! — прокричал прокуренный хриплый бас прямо в ухо. С дерева упал под ноги обрывок грубой измочаленной веревки, завязанной скользящей петлей. Макс ни на что не обращал внимания. Он все шел и шел, стараясь не смотреть по сторонам и не замечать мелькающих на периферии зрения теней, только сверялся периодически с компасом, единственным осколком реального мира, способным сейчас вывести его из творившегося вокруг безумия. Наконец, впереди между стволами... Забрежили просветы. Преследователи, кем бы они ни были, кажется, отстали, и, выбравшись на опушку, измотанный парень, наконец, смог вздохнуть свободно, даже несмотря на то, что окружающая действительность по-прежнему оставалась мертвенно-неподвижной. Лучи закатного солнца ударили в правый глаз, подтверждая, что он вышел туда, куда нужно, и теперь оставалось только пройти немного вперед и подняться на холм, чтобы увидеть деревню, а там уже до дома рукой подать. «Ну, привет, Анчутин!» Послышавшийся вдруг совсем близко звонкий девичий голос заставил Макса дернуться от неожиданности и задрожать. Голос был знакомым. Он часто слышал его в той прежней жизни давным-давно, хотя сейчас уже почти забыл. Звучал он со стороны большого дуплистого черемухового дерева, привольно раскинувшего свои изогнутые под углами ветви на открытом пространстве опушки, где никакая другая растительность не мешала ему разрастаться вширь. На одной из этих ветвей, болтая босыми ногами, сидела Аида. Она совсем не изменилась за прошедшее время. Выглядела все так же на семнадцать и даже одета была в то же короткое белое платье, в котором бывший одноклассник видел ее в последний раз, словно и не было долгих десяти лет, разделяющих настоящий момент с тем далеким и в то же время близким прошлым. Роскошные черные волосы, предмет зависти всех местных девчонок, также струились по ее плечам, достигая чуть ли не до пояса, а на губах играла все та же, Немного насмешливая улыбка, в которую Макс когда-то влюбился без памяти. Из волос, из платья девушки тонкими ручейками стекала вода. «Привет!» — проговорил парень трясущимися обескровленными губами и даже сделал робкий шаг вперед, хотя все его существо буквально кричало о том, что нужно бежать в противоположную сторону, сломя голову. Спасительная мысль о том, что, возможно, бабушка что-то напутала, и на самом деле Аида жива, что все это какой-то розыгрыш, растаяла. Не успев возникнуть, стоило ему только увидеть эти капли воды, медленно сползающие прозрачными слизнями по ее бледным, как снег, щиколоткам. Также медленно падающие и с оглушительным грохотом разбивающиеся об жарким дневным солнцем землю. Кап. Кап. Кап. «Да расслабься ты!» Расхохоталась между тем девушка и тряхнула волосами, рассеяв вокруг себя облако переливающихся радугой брызг. «Тебя не глючат с перепоя, я настоящая. Можешь даже потрогать. Давай, смелее!» «Чего стоишь, как столб?» Будто загипнотизированный, Макс на негнущихся ногах медленно приблизился к дереву, на котором она сидела, и прикоснулся кончиками пальцев к болтающейся прямо напротив его лица обнаженной ступне. Та была мягкой, влажной и холодной. Очень-очень холодной. «Рада тебя видеть!» — весело продолжала Аида, глядя на него сверху вниз. Я скучала. Все ждала, когда появишься, наконец. А ты? Ты скучал по мне? Скучал же, признавайся, дурачок. И не отпирайся, от меня не скроешь. Я тебя насквозь вижу. Но... Но как? Еле слышно прошептал Макс. Как ты? А ты приходи завтра в полдень к старой Иве у омута и узнаешь. Одноклассница вытянула ногу и слегка пощекотала пальцами его шею, от чего та немедленно занемела, словно перетянутая удавкой. «Всё расскажу и покажу. Тебе понравится? Только обязательно приходи, буду ждать. А сейчас прости, мне пора». Девушка бесшумно соскользнула с ветки, оставив на коре мокрый след от платья. Застенчиво улыбнулась на прощание, зашла за широкий черемуховый ствол и больше не вышла оттуда. Макс простоял неподвижно еще несколько минут, не в силах шелохнуться, а потом осторожно по большой дуге обошел дерево. За ним никого не было, и это вызвало у парня вздох облегчения. Неважно, куда пропала Аида, и неважно, что на открытой поляне ей деться было особо некуда, Она никак не могла добраться незамеченной до леса и скрыться в зарослях. Но если бы он увидел, что она стоит там, обворожительно красивая, улыбающаяся и мертвая, он бы, наверное, окончательно сошел с ума. Однако лесная опушка была пуста, и о страшной встрече не напоминало больше ничего, кроме подсыхающей на земле под деревом лужицы воды. Глядя прямо перед собой... Совершенно опустошенный путник медленно побрел в сторону деревни под постепенно возвращающиеся привычные звуки, движения и запахи тихого летнего вечера. По дороге Макс прямо на ходу залпом допил оставшуюся водку, которой было еще немало, и к дому Зинаиды Григорьевны приплелся совершенно никакой, что, конечно, не укрылось от бабушкиных глаз. Тьфу ты нечистый!» «И этот туда же!» «Помяни мое слово, Максимка!» «Будешь пить, кончишь, как отец с дедом!» «И где только успел, дурья твоя голова!» «Да я так, немного...» Заплетающимся языком пробормотал тот, стаскивая заляпанные грязью кроссовки. «Я, наверное, спать пойду, бабуль». «Да уж пойди, пойди! Вижу, что толку от тебя сегодня, как от козла молока!» Так проспись хоть. Продолжая недовольно ворчать себе под нос, баба Зина отправилась готовить ужин, а Макс кое-как добрался до своей комнаты, не раздеваясь, плюхнулся на кровать и тут же отключился. На утро вставать совершенно не хотелось. Беспокойный пьяный сон с кошмарами и мерзким чувством удушья когда словно кто-то тяжелый, холодный, страшный наваливается сверху и давит на грудь, выжимая из легких остатки кислорода, не принес ни капли отдыха. С трудом заставив себя подняться, парень выбрался во двор, преодолевая накатывающие приступы головокружения и поморщился от бившего в глаза слишком яркого света. Солнце стояло уже высоко. Бабушки нигде не было видно. Решив воспользоваться ее отсутствием, он вернулся в дом, выпил на кухне полстакана самогона, а потом долго сидел на крыльце, курил и смотрел в одну точку, пытаясь хоть как-то привести мысли в порядок. Но те все не хотели структурироваться и постоянно куда-то ускользали, подобно текучим струйкам воды на мраморной коже мертвой, но живой Аиды. В голове боролись противоположные желания — С одной стороны, хотелось прямо сейчас собрать вещи, навсегда покинуть ставший вдруг чужим и враждебным дом детства, вернуться в город и прямиком отправиться к уже знакомому психиатру. А с другой — приходи завтра в полдень к старой Иве у омута и узнаешь. Старая Ива, огромная, раскидистая, испечренная дуплами, помнившая, наверное, еще восстание Пугачева росла на противоположном берегу пруда. Подростка Макс любил приходить туда, иногда в компании кого-то из немногочисленных приятелей, а чаще в одиночестве. Часами сидеть на толстенных ветвях, грызть семечки и предаваться мечтам о счастливой взрослой жизни, которая обязательно начнется, стоит только покинуть опостылевшее село. Пользовалась его популярностью и у влюбленных парочек, устраивавших под ней свидания, И у всякого рода любителей пощекотать себе нервы из числа молодежи. А вот люди старшего поколения то место избегали. Про омут, над которым возвышалось могучее дерево, рассказывали всякое. Аида была не первой, кто утонул в нем. В полдень, — задумчиво сказал Макс самому себе, глядя на безоблачное июньское небо, вновь предвещавшее жару и сушь. И почему мне всегда казалось, что такие вещи должны происходить ночью? Надо идти, пожалуй. Все равно, ведь уже все решил. Нечего время тянуть. Хлебнув для храбрости еще самогона и быстро собравшись, он совершенно не удивился, когда за воротами его снова встретила уже знакомая безжизненная тишина и неподвижный, словно нарисованный мир. Панического ужаса это больше не вызывало, Видимо, его лимит был исчерпан еще вчера, только с силой надавила на сердце какая-то унылая, скребущая по нервным окончаниям тоска, вызывающая ассоциации с похоронами. А само заложье представилось вдруг огромным погостом с домами вместо надгробий. Сунув зубы предпоследнюю сигарету, парень показал средний палец глумливо ухмыляющемуся солнцу и зашагал по пыльным деревенским улицам, в обход пруда. Путь предстоял не близкий. В самой деревне ему не встретилось ни человека, ни зверя, ни даже воробья, а вот у берега за околицей, по мере приближения к роще, начало появляться все больше странных вещей. Со стороны воды доносился смех и плеск, звучавший как-то ненатурально, с задержкой, будто обработанный аудиоэффектами, При этом поверхность водоема оставалась безмятежно спокойной. Где-то впереди невидимый хор, решив, похоже, больше не дожидаться ночи, вновь выводил ту же самую колыбельную про сон смерть. Один раз мимо путника само собой прокатилось старое растрескавшееся тележное колесо, вихляющее и подпрыгивающее на каждой выбоине, но тем не менее не останавливающее своего противоестественного движения, а потом торчавшая у обочины болотная кочка, невесть откуда взявшаяся на сухом месте, резко подпрыгнула и укатилась куда-то в траву. Макс не обращал внимания, не трогают и ладно. Лишь на опушке, уже входя в саму рощу, он впервые за день почувствовал сжимающую внутренности болезненную хватку страха. На одном из деревьев болталась петля висельника — слегка покачивающаяся, несмотря на полный штиль. А под ней на земле стояли старые изношенные резиновые сапоги камуфляжной расцветки с прилипшими к ним рыбьими чешуйками, и валялась грязная темно-синяя фуражка, украшенная олиповатым логотипом какой-то давно забытой фирмы из 90-х. Такую же обувь и головной убор носил дед Микулай». Дальше идти стало тяжелее. Пришлось пробираться сквозь густые заросли явника по узкой, едва заметной тропинке, которой, похоже, давно уже пользовались разве что собаки до да лисицы. Но и преодолеть оставалось уже совсем небольшое расстояние. Сбиться с пути здесь было невозможно, и минут через двадцать парень вышел к искомому месту, надежно скрытому от посторонних глаз непролазными прибрежными кустами к той самой Иви у омута, где ему накануне назначила встречу та, кого не должно было существовать в этой реальности. Да, она была уже здесь. Сидела, обняв колени и положив на них голову в развилке неохватного ивового ствола, почти горизонтально простиравшегося над безмолвным зеркалом воды, все так же босая, в мокром платье, открывавшим взору ее бледные, перепачканные тиной ноги и в полголоса напевала какую-то монотонную песню на непонятном языке. Завидев гостя, пивунья встрепенулась, резким, слишком быстрым для человека движением откинула закрывавшие лицо волосы и приветственно помахала ему рукой. — О, пришел все-таки! А я уже и не надеялась! Губа Аиды тронула печальная полуулыбка. Сегодня последний день Русальей недели. Опоздал бы и не встретится нам больше. Мне было грустно одной. Правда, я очень хотела тебя увидеть». Макс устало скинул рюкзак и опустился на торчавший из прибрежного песка взгорбленный древесный корень. «Ты обещала все рассказать». Треснувшим голосом проговорил он, стараясь не глядеть на собеседницу. «Кто ты такая?» Что тут вообще происходит?» Аида залилась веселым заразительным смехом, а потом встала на четвереньки и по звериному перепрыгнула на соседнюю ветку, прогнувшуюся под ее тяжестью, где уселась в позе горгульи. «А ты что, уже забыл, кто я? Не верю! Я ведь помню, как ты смотрел на меня тогда в школе. Такие вещи так просто не забываются. Уж я-то знаю». «Но ты же умерла!» — почти закричал Макс и сам поразился тому, что только что сказал. Эта простая фраза как будто подводила итог всем происходившим накануне событиям, наконец-то называя вещи своими именами. «Умерла. Но сейчас сидит на дереве и разговаривает с ним. Подумаешь, ничего особенного. Дело житейское». «Ну да», — согласилась девушка. Захотела и умерла? Что с того? Здесь все хотят умереть. Ты сам-то разве не хотел тогда, позапрошлой зимой, когда руки себе резал?» Макс хотел было что-то ответить, но не успел. В пруду вдруг послышался плеск, показавшийся оглушительно громким на фоне царившей вокруг липкой неживой тишины. Повернувшись в сторону источника звука, он увидел фантасмагорическую картину. На большой плоский камень, торчавший из воды неподалеку от берега, неуклюже выползало странное существо. Раздутое, словно жаба, с белесой, безволосой кожей, оно было определенно антропоморфным, но двигалось скорее, как гусеница, с переменным успехом пытаясь помогать себе короткими, негнущимися передними лапами, выглядевшими так, будто бы человеку ампутировали руки по локоть, а на место предплечий пришили рыбьи плавники. Приглядевшись, парень понял, что так оно и было. Запястья твари пересекали грубые стежки, из которых торчали обрывки толстых с детским мизинец ниток. Нижние конечности существа напоминали лягушачьи, только сросшиеся или связанные между собой выше колена. Развести их оно не могло, и действовало ими как хвостом. Короткая, вся в складках шея, была увенчана яйцеобразной, словно у киношного инопланетянина, лысой головой, на которой красовалась совершенно человеческое и, более того, знакомое лицо. Лицо Вовки Лопатина, бесцветное, мертвое и ничего не выражающее, с пустыми глазами, без зрачков. Как будто этого было мало, на спине твари сидел верхом абсолютно голый старик, с редкими длинными волосами болотно-зеленого цвета, облеплявшими костлявые плечи и такого же оттенка густой бородой, в которой в изобилии копошились истинно-черные жуки-плавунцы и их многоногие личинки. Когда существо полностью выволокло из воды свое деформированное тело и распласталось на камне на манер освежованной свиной туши, Старик с мерзким, хлюпающим звуком скатился с его спины обратно в пруд и скрылся под слоем ряски. «О, а вот и вовок нам пожаловал!» — вновь рассмеялась раскачивающаяся на ветке Аида. «Представляешь, он ведь сбежать от меня хотел, дурачок! Правда, недолго бегал, заскучал, прискакал, сам в омут ко мне бросился. Теперь уж никуда не денется!» Перекувыркнувшись спиной вперед, мертвячка соскользнула с дерева и с головой погрузилась в воду, но уже через секунду вынырнула рядом с камнем, где лежал тот, кто был когда-то лопатиным, и игриво провела длинным черным ногтем по вздувшемуся брюху утопленника. Тот по рыбье зашлепал губами, выпуская изо рта потоки мутной жижи, и потянулся всем телом в ее сторону. «Что, Вовочка?» «Хочешь меня поцеловать? Ну иди сюда, малыш!» Девушка обняла бывшего возлюбленного за шею и приблизила свое лицо к его рту, однако в последний момент резко увернулась, подпрыгнула свечкой, взвившись из воды вверх, приземлилась на спину несчастного и впилась зубами в его плечо, вырвав крупный кусок податливой плоти. Тот взвыл каким-то глухим, булькающим воем и боком опрокинулся с камня назад в мутную бездну омута, подняв целый фонтан брызг, а хохочущая Аида заняла его место и улеглась на живот, болтая ногами в воздухе. «Видишь, какая незадача!» Вновь обратилась она к Максу, накручивая на палец локон мокрых волос. «Не нужен он мне больше. Некрасивый стал, да и скучный. Слова из него не вытянешь». «Служит теперь лошади у водяного, хоть какая-то от него польза. А вот ты — другое дело, ты совсем не такой, как он. Скажи, я все еще тебе нравлюсь, не так ли? Хочешь остаться со мной здесь?» Макс обессиленно сполз с корня, на котором сидел, и привалился к нему затылком, вытянувшись на песке. У него сильно кружилась голова. Мир вокруг двоился, троился и танцевал какой-то безумный танец, в круговороте которого смешались и небо со щереной раскаленной пастью полуденного солнца, и земля, и деревья, и Аида, которая уже успела выбраться на берег и теперь стояла прямо над ним в полный рост, слегка наклонив голову и капая водой с волос ему на лицо. Вот она присела на корточке, И парень крупным планом рассмотрел ее покрытые трупными пятнами колени, глубоко запавшие глаза, словно бы подведенные готическим макияжем, застренные скулы, лиловые губы и прилепившуюся около уха жирную черную пиявку. С трудом подняв ослабевшую руку, он осторожно дотронулся до ледяной кожи покойницы и улыбнулся. «Да». Она нравилась ему даже такой. А потом перед внутренним взором вереницей побежали воспоминания. Пьяный отец, бьющий кулаком в глаз за плохую оценку в дневнике. Безразличная мать, кидающая на стол вместо ужина пачку лапши быстрого приготовления и уходящая куда-то на ночь глядя. Одноклассники, с гоготом разбивающие об стену дорогой планшет, подарок от деда. Тяжелый нервный срыв во время вступительных экзаменов в университет, подорвавший и без того слабое здоровье и едва не приведшие к сердечному приступу. Грязная, кишащая тараканами комната в коммуналке на окраине Питера, куда пришлось переехать после заваленной сессии и пинка под зад из общаги. Работа грузчиком на неотапливаемом складе зимой, хроническая простуда и постоянно обмороженные пальцы. Бесконечные пьянки со случайными собутыльниками на чьих-то прокуренных кухнях и пробуждения с чугунной головой в луже собственной блевотины. Розовая жижа в пожелтевшей щербатой ванне и расходящаяся в стороны кожа на разрезанных запястьях, обнажающая мышцы и сухожилия. Психбольница с переполненными палатами без дверей, неистребимый запах мочи и побоя от санитаров. Таблетки, пожирающие большую часть скромного дохода фрилансера, которого после дурки уже не брали даже обратно на склад. Невозвращение в родную умирающую деревню, под предлогом помощи бабушке, в слепой отчаянной надежде найти здесь... Что? Может быть, смерть? «Здесь все хотят умереть». Аида наклонилась еще ниже, ее спутанные, облепленные ряской волосы коснулись лица парня. От этого прикосновения стало щекотно, и он непроизвольно хихикнул, брызнув слюной и почему-то очень смутившись. Утопленница нежно провела тыльной стороной ладони по его небритой щеке, а потом ловко расстегнула ему рубашку и быстро-быстро по паучьи пробежалась кончиками пальцев по обнаженной груди, вызвав новую волну щекотки, многократно более ощутимую. Не в силах больше сдерживаться, Макс расхохотался во весь голос, как одержимый, выгибаясь в конвульсиях, иступленно колотя руками по песку и закатывая глаза. Мертвая девушка ловко оседлала его, прижала коленями его локти к земле, и принялась щекотать с удвоенной силой, запрокинув голову и сама заливаясь звонким смехом. А он все так же хохотал и хохотал вместе с ней, беспорядочно дрыгая ногами и пуская пену изо рта, до тех пор, пока горячий ослепляющий полдень мертвого лета не сменился уютной и прохладно-черно-зеленой темнотой.